Глава 18. Военное счастье в переменчиков. Наступило затишье. Евреи перевели дух, те, кто сохранил жизнь путем крещения, добирались до католических областей и тут же возвращались в иудейскую веру. Раньше это не разрешалось, но теперь поляки не стали препятствовать. Всем все было понятно. Да и уходили эти евреи не из католицизма, а из православия. Особую группу составляли среди этих людей красавицы-еврейки, которых казаки не только крестили, но и потащили под венец. Теперь эти женщины бежали от навязанных им мужей казаков. Лирическое отступление. В общем-то, казаки расистами не были. Если красивая полька или еврейка проявляла сговорчивость, в том числе и по части веры, она не только могла уцелеть, но даже неплохо устроиться. Однако попадались упрямые еврейки, не желавшие креститься даже для вида. Вот легенда тех дней. Казаки овладевают городом, и молодой еврейке домогается казак. Девушка говорит ему, что согласна, но она знает колдовство, которое сделает его неуязвимым для пуль. А колдовать надо прямо сейчас. После крещения волшебная сила ее исчезнет, и колдовать она уже не сможет. Хоть и верили люди в еврейское чародейство, но все же Казак засомневался. Еврейка предлагает ему провести испытание: Заворачивается в свиток Торы, читает еврейскую молитву и предлагает ему стрелять. Он стреляет. Позднее легенда эта ожила во времена Гайдаматчины. В аду четырех земель пришлось решать и проблему женщин, чьи мужья пропали без вести. Это трудный случай для еврейского законодательства. Такая женщина – неразведенная и не вдова, Не может она снова выйти замуж. Явление это тогда было массовым, и равины смягчили обычно очень суровые правила. Затишье, однако, оказалось коротким. Поляки мечтали о реванше. Сейм не утвердил мирный договор с Хмельницким. Украинцы тоже не хотели удовлетвориться полупобедой. Они желали большего а поляков теперь презирали. «Уже не те это ляхи, что были раньше», – говорили они. Так что в начале 1651 года война возобновилась. Кто на сей раз не желал войны – это Крымский хан. Татары были сыты. В 48-49 годах они взяли такую огромную добычу, какая им раньше и не снилась. Притом не только евреи и поляки попали к ним в плен, татары угоняли в плен на рабские рынки и своих союзников-украинцев, на что Хмельницкому приходилось закрывать глаза. Теперь татары желали то ли отдыха, то ли набега на давно уже не грабленного московского царя, но турецкий салтан категорично потребовал поддержать Хмельницкого. В Стамбуле мечтали сделать из Украины новый Крым, то есть еще одно вассальное государство. В Польше на сей раз Готовились к войне основательно, собирали всеобщее ополчение шляхты. Причем Папа Римский обещал всем участникам войны отпущение греков. А у кого их нет? В Германии набирали наемников, там много болталось без дела ветеранов 30-летней войны. Даже евреи выставили отряд в тысячу человек. А ведь так просто было избежать всего этого три года назад. Надо было только не слать украинские части против восставших украинцев. Польские и казацко-татарские войска сошлись под Берестечком. Это была одна из самых больших битв XVII века, а может и самая большая. Цифры здесь очень ненадежные, но явно в бою сошлись сотни тысяч человек. Поляками командовал сам король. Многие прославленные в дальнейшем польские военачальники участвовали в той битве но больше всех отличился наш старый знакомый и Еремия Вишневецкий. На второй день боя татары внезапно бежали. Старый верный друг Хмельницкого Тугайбей был убит то ли в первый день боя, то ли погиб еще раньше. Хмельницкий, бросившийся за татарами, чтобы их вернуть, не только не сумел этого сделать, но был арестован ханом. Были ли татары подкуплены поляками, Напал ли на них страх, как объяснял ситуацию хан, неизвестно. Как я уже указывал, они с самого начала шли в этот поход неохотно. Казаки остались без союзников и без командующего. Польские войска прижали их к непроходимому болоту. Часть казаков скисла, поляки на сей раз оказались те, что раньше были. Многие стали сдаваться. Один из самых жестоких казачьих атаманов сдался лично Вишневецкому. Но князь в таких случаях, говоря словами Хмельницкого, вел себя не по-рыцарски. Атаману Лисенко отлились еврейские и польские слезы. Его тут же положили между двумя досками и живого распилили. Но другие казаки сопротивлялись до последней возможности. Во главе их встал багун. Ему даже удалось вывести часть казаков, проложив дорогу через болото. Но большая часть казачьих войск погибла. После победы король вернулся в Варшаву. Его военачальники должны были добить противника. Вернулся на Украину и Хмельницкий. Он выкупился у татар. Хан был человек без предрассудков. Он брал деньги со всех. Положение украинцев было тяжелым. Им пришлось перейти к партизанской войне. Киев пришлось сжечь, чтобы не достался наступавшим на него северолитовцам. Но вдруг Хмельницкому улыбнулась удача. Внезапно, скоропостижно умер и Еремия Вишневецкий, непримиримый враг восставших. Это открыло дорогу для переговоров. Был заключен новый мирный договор, более выгодный для поляков. Евреям разрешалось жить на Украине. Но они не смогли тогда этим воспользоваться. Передышка оказалась снова слишком короткой.